Девушка, молодая женщина, ворвалась в полицейский участок предыдущим вечером, четверть 11. Влажные волосы прилипли к лицу, глаза на выкоте. Она волокла за ремешок свою сумочку. "Лани", сказала она. "О, господи, вы должны найти Лани. Мы сделаем всё возможное". сказал ветер. Но вы должны рассказать нам, кто такой Лонни? Он мёртв, сказала молодая женщина. Я знаю, что он мёртв, она заплакала. Потом начала смеяться, прямо-таки хихикать. Свою сумочку она бросила перед собой. У неё была истерика. В полицейском участке в этот поздний час буднего дня почти никого не было. Сержант Рейман слушал женщину пакистанку, которая почти с неземным спокойствием рассказывала, как на Хиллфилд Авеню у неё украли сумочку. Он привстал, а констебль Фарнхэм вошёл из приёмной, где он снимал со стены старые плакаты. Есть ли в вашем сердце место для нежеланного ребёнка? и вешал новые шесть правил безопасной езды на мотоцикле ночью. Веттер кивнул Фарнхему и помахал сержанту Реймонду. Реймонд, который предпочитал работать с ворами-карманниками, не годился для работы с истеричкой. "Лани!" пронзительно кричала она. "О, господи, Лани, они схватили его!" Пакистанка повернула своё спокойное, смуглое, похожее на луну лицо к молодой американке. Недолго изучающе поглядела на неё, затем снова повернулась к сержанту Реймонду, ничуть не нарушив своего спокойствия. Фарнхэм прошёл вперёд. "Мисс", начал констебль Фарнхэм. "Что там происходит?" прошептала она. Её дыхание было учащённым и тяжёлым. Фарнхэм заметил на её левой щеке небольшую царапину. Она была красивой девушкой с каштановыми волосами. Её одежда была умеренно дорогой, на одной из туфель сломался каблук. Что там происходит? повторила она, а затем произнесла в первый раз: Чудовище. Пакистанка снова посмотрела и улыбнулась. У неё были гнилые зубы. Улыбка исчезла, как фокус волшебника, и она смотрела на бланк потерянных или украденных вещей, который дал ей Рэймонд. Приготовьте для леди чашку кофе и принесите её в комнату номер 3, сказал Веттер. Не хотите ли чашку кофе, мэм? Огни прошептала она Я знаю, он мёртв. Успокойтесь, пройдите со стороны тёдым ветром, и мы узнаем, в чём дело, сказал он и помог ей встать. Она всё ещё что-то говорила тихим, жалобным голосом, когда он, обняв, уводил её. Она шла, пошатываясь за сломной туфлей. Фарн приготовил кофе и принёс его в комнату номер 3. Просто отгороженное, выкрашенное в белый цвет помещение, в котором стоял изрезанный стол, четыре стула и холодильник в углу. Он поставил перед ней кофе. Пожалуйста, мэм, сказал он. Это вам поможет. У меня есть сахар, если Я не могу пить его, сказала она. Я не смогла бы Потом она крепко охватила руками фарфоровую чашку, давно забытый чей-то сувенир из Блэкпула, как будто хотела согреться. Её руки сильно дрожали, и Фарнхэм хотел попросить её поставить чашку, чтобы не расплескать кофе и не обжечься. "Я не могу", снова сказала она и потом немного отпила, всё ещё держа чашку обеими руками, также как ребёнок держит чашку с бульоном. И когда она посмотрел на них, это был взгляд ребёнка, бесхитростный, измученный, полный мольбы и безысходности. Как будто произошло то, что каким-то образом безжалостно сделало её маленькой девочкой, будто чья-то невидимая рука устремилась к ней с небес и грубо сорвала с неё 20 лет, бросив её ребёнком в американском взрослом платье. в эту белую комнатёнку для дачи показаний в полицейском участке Крауч энд Да, похоже, именно так это и было. "Лони", сказала она. "Чудеюще", сказала она. "Помогите мне, пожалуйста, помогите мне. Может быть, он не умер, может быть я американская гражданка", вдруг выкрикнула она. А потом, будто сказала что-то стыдное, она разрыдалась. Ветер похлопал её по плечу. "Успокойтесь, мэм. Думаю, мы поможем найти вашего лони. Это ваш муж, да?" Всё ещё продолжая рыдать, она кивнула. "Да, не норма в гостинице с няней. Они будут спать." Дожидаясь, когда он придёт, чтобы поцеловать их. Теперь, по возможности, успокойтесь и расскажите нам, что произошло. И где это произошло? добавил Фарнхэм. Ветер нахмурился и бросил на него быстрый взгляд. "Но в том-то и дело!" заплакала она. "Я не знаю, где это произошло." Я даже не уверена в том, что именно произошло, кроме того, что это было ужасно. Ветер достал свою тетрадь. Как ваше имя, мэм? Меня зовут Дорис Фриман, моего мужа Леонард Фриман. Мы остановились в гостинице Интерконтиненталь. Мы американские граждане. Сообщение этих подробностей казалось Немного ободрила её. Она отпила кофе и поставила чашку. Фарнхэм видел, что её ладони были совсем красные. Ветр записывал всё это в свою тетрадь. Теперь он бросил быстрый взгляд на констебля Фарнхема, всего лишь ненавязчиво коснулся взглядом. Вы находитесь на отдыхе? спросил он. Да, 2 недели здесь и неделю в Испании. Мы собирались провести неделю в Испании. Но это не поможет найти Лони. Почему вы задаёте мне эти дурацкие вопросы? Просто я хочу выяснить предпосылки случившегося, миссис Фриман, сказал Фарнхэм. Чисто автоматически Оба они стали говорить тихими, успокаивающими голосами. Итак, продолжайте и расскажите нам, что произошло. Расскажите, как сможете. Почему у вас в Лондоне так трудно найти такси? спросила она внезапно. Фарнхэм не знал, что ответить, но ветер отозвался, как будто вопрос был уместен в разговоре. "Трудно, сказал мем. Возможно, из-за туристов, и особенно трудно примерно в 5 часов, когда водители начинают сменяться. Дневная смена заканчивается, А начиная начинается. Но почему вы спрашиваете? У вас были трудности найти кого-нибудь, чтобы вас привезли из города сюда в Кроуч-энд? Да, сказала она и посмотрела на него с благодарностью. Мы вышли из гостиницы в 3 часа и отправились в книжный магазин Фойла. Это ведь на Кембридж-циркус, неподалёку, согласился ветер. Прекрасный большой книжный магазин, не так ли, мэм? Мы без хлопот взяли машину от Интерконтиненталя. Они выстроились целой очередь. Но когда мы вышли из магазина Фойла, то было так, как вы сказали. То есть они проезжали, но огоньки на крышах не светились. И когда одна машина наконец остановилась, и лони назвал Краученд, Водитель лишь засмеялся и отрицательно покачал головой, сказал, что это вдали от его обычных маршрутов. "Ага, так и должно быть", сказал Фарнхэм. Он даже отказался от чаевых в целый фунт, сказала Дорис Фриман, и в её тоне возникло очень американское недоумение. Мы прождали почти полчаса, прежде чем нашли водителя. который согласился нас отвезти. К таму времени была уже половина шестого, может, без четверти 6. И тогда Луни обнаружил, что потерял адрес. Она снова крепко сжала чашку. "К кому вы собирались поехать?" спросил веттер. "Коллеги моего мужа. Он юрист. Его имя Джон Сквеллс. Мой муж не был с ним знакомом, но их две фирмы являлись Она сделала неопределённый жест. Сотрудничали? Да, правильно. И в течение последних нескольких лет у Лони и мистера Сквилза было много деловой переписки. Когда мистер Сквилз узнал, что во время отпуска мы собирались побывать в Лондоне, он пригласил нас к себе на обед. Лони всегда писала ему Конечно, в офис, но домашний адрес мистера Сквилза был записан у него на листке бумаги. Когда мы сели в машину, он обнаружил, что потерял листок. Единственное, что он помнил, было то, что это находится в Краучент. Она посмотрела на них. Краучент мрачное название. Ветр спросил: Что же вы тогда сделали? Она стала рассказывать. Когда она закончила свой рассказ, была выпита чашка кофе и ещё одна. А Константин Бульветер исписал своим крупным размашистым почерком несколько страниц своей тетради.